Глава 14. Вперёд, марш. Часы на колокольне в Эксбридже прозвонили полдень. Кирасиры с кэрти всё ещё толпились на постоялом дворе, хотя уже в полной готовности, каждый около своего коня, готовый по первому знаку очутиться в седле. Время было позднее, давно бы уж пора двинуться в поход, но им пришлось задержаться. Причиной их задержки было на лицо новенькие подкованы на ногах лошадей. А для этого пришлось вызвать кузнеца из Эксбриджа. А впрочем, и мне куда было особенно торопиться. Идти было недалеко, и не пройдёт и часа, как задание, возложенное на них, будет завершено. В 12 они уже все выстроились в ожидании приказа. По коням раздалась короткая команда, и в ту же секунду на крыльце харчевни появились оба офицера. Кирасиры вскочили в седло, и звон сабель, стальных доспехов и стук копыт в полуденной тишине осеннего дня разнёсся далеко по окрестностям. Лавочники в Эксбридже, услышав издалека этот шум, вздохнули с облегчением. Всю ночь королевские головорезы шатались по улицам, буянили, не давали покоя жителям и угощались на чужой счёт. Неудивительно, что все обрадовались, услышав это бряцание сабель, шпор свидетельствующая о том, что капитан Скерти со своим отрядом снялся наконец из головы сарацина. Когда солдаты уже сидели на лошадях, оба офицера, не спеша, подошли к своим коням. Корнет долго не мог попасть ногой в стремя, а когда он с трудом уселся верхом, каждому глядя на него невольно приходило в голову, а сможет ли он удержаться в седле? Стабс был здорово пьян и качался из стороны в сторону. Командир также был сильно на веселе, Хотя и не до такой степени. Во всяком случае, по нему это было не так видно. Он взобрался на своего коня без посторонней помощи, и, чутив жесь в седле, держался прямо. Возможно, это превосходство над товарищем объяснялось в данном случае простой привычкой. Скерти был старый солдат, а у Стапса этого преимущества не было. Они сели угощаться в харчевне ещё накануне, на исходе дня. Происшествие, разыгравшееся там, вряд ли оказало на них утешительное действие, поэтому офицеры продолжали пить, только перенесли это занятие в Эксбридж, где они переходили из одного кабака в другой. Там им подвернулись собутыльники, которые, в свою очередь, пригласили их в компанию веселых ночных гуляк. Так они пировали до зари, и только когда уже бледный утренний свет забрежил над долиной колна, усталые бражники, шатаясь, спрашивали. вползли вниз через мост на свою временную квартиру. Пока кузнецы ковали лошадей, офицеры прилегли на часок и оба встали разбитые, хотя им и предоставили самые лучшие кровати из всех, что были на постоялом дворе. Проснувшись около 12, Скерти потребовал себе кружку браги для успокоения нервов. Он чувствовал, что они у него здорово развентелись за ночь. По завтраков на скорую руку, он скомандовал отряду садиться на коней. И теперь все только ждали приказа двинуться в путь. «Друзья», — обратился Скертик к солдатам, твердо усевшись в седле, — «мы провели с вами ночь в гнезде мунтовщиков. Этот город Эксбридж кишит предателями. Квакеры, сектанты, пуритане — все это одна шайка». «Вик!» — «Верно», — пикнул Стабс, пытаясь держаться прямо. «Верно, капитан, правильно вы говорите», — хором подхватили солдаты. и громче всех те, которые не расплатились по счетам. «Ну и черт с ними!» – пробормотал Скерти, внезапно потеряв всякий интерес к Эксбриджу и всему, что в нем делается. «Посмотрим, что ждет нас впереди. Нет, не то. Сначала оглянемся назад. Ни одной хорошенькой девчонки в харчевне. Какая жалость!» «Ну, наплевать. Обойдемся и без женщин, было бы вино. Эй, Бонифас!» А ну-ка, выкатывай бочку. Что вы будете пить, дармоеды? Пиво? Да, да. Все, что вы не поднесете, господин капитан. Пиво, Банифас. А мне тащи хересу. А вы что скажете, Стабс? Хересу. Еле ворочая языком, выговорил Корнет. Только хересу. Ничего больше. Хересу. Кто платит? — спросил хозяин, явно опасаясь, как бы этот последний заказ не оказался даровым угощением. — Получай, скотина! — крикнул Скерти и, достав из кармана золотой, швырнул его в лицо хозяину. — Ты что думаешь, королевские керасиры — это разбойники с большой дороги? — Вина! Вина! Да поживей! А не то я откупулю твой бочонок своей шпагой! На постоялых дворах в прежнее время держали много подручных. Ещё через несколько секунд солдаты уже держали в руках кружки с пивом, а офицеры чарки с вином. Отечественный напиток был разлит быстрее, но солдаты из уважения к начальству дожидались, пока офицерам не нальют чарки белого испанского вина. Схватив поданную ему чарку, Скерти поднял её над головой и крикнул: "За короля!" "За, за короля!" повторил Стапс. "За короля! За короля!" разом подхватили полусотни голосов, и кое-кто из стоявших рядом тоже пробормотал за короля. Бросая крошки, скомандовал капитан и первый швырнул свою чарку на середину дороги. Солдаты тотчас же последовали его примеру, и мигом вся мостовая была усеяна блестящими оловянными кружками. Переряд, марш! крикнул Скерти, пришпоривая своего скакуна. И отряд кирасиров с бешеным командиром во главе выехал с постоялого двора и направился по дороге к Красному холму. А мертвецки пьяный корнет трусил позади всех. Несмотря на изрядное количество поглощённого им вина, капитан Кирасиров был настроен отнюдь не весело. Он, собственно, и пил-то главным образом для того, чтобы заглушить вином неприятные воспоминания, до сих пор не дававшие ему покоя. Он никак не мог забыть того оскорбления, которая ему нанесли вчера вечером. Ему казалось, что оно уронило его в глазах подчинённых. Признаться, он был почти уверен в этом. И поэтому все его мысли сейчас, когда он ехал впереди своего отряда, были заняты исключительно чёрным садовником и тем, как бы отомстить таинственному незнакомцу. С кэрти направлялся на постой в те края, где, по рассказам, находился и дом чёрного садовника. И он утешал себя мыслью, что если квартира окажется скучной, у него по крайней мере будет развлечение. Уж там-то он сумеет найти способ проучить незнакомца и удовлетворить свою жажду мщения. Если бы он мог в эту минуту проникнуть взглядом сквозь густую листву деревьев, опоясывающих вершину красного холма, которому он мечтал отомстить, к саднику на чёрном коне, из-за чего он и получил своё прозвище. Скерти увидел бы, как садник круто повернул И подскокал в сторону, в том самом направлении, куда и он, Скэрти, ехал со своим отрядом в Белстрад-парк, у садьбу Сэра Мармадюка Вэда. Но хоть Скэрти и не видел этого, его дневной поход всё же не обошёлся без приключений. И приключение это было настолько необычно, что о нём стоит рассказать. Тем более, что для капитана Кирасиров оно было черевато некоторыми важными и непредвиденными последствиями. Когда отряд Кирасиров поравнялся с развалившейся хижиной на Джеррит-Хис, до их слуха донеслись жалобные стоны, исходившие, по-видимому, из самой хижины. Время от времени эти стоны переходили в отчаянные вопли. Кирасиры бросились в хижину, и глазам их представалось странное зрелище. На полу в одной сорочке, связанный по рукам и ногам, лежал человек. Он рассказал им, что он, кажется, видел ужасный сон. Но похоже, что это вовсе не сон, а действительно случилось с ним на самом деле. Он курьер его королевского величества и направлялся в Белстрад-парк, вёз письмо капитану Скерти. Но письмо это пропало. У него вотнили всё, что у него было, плоть до лошади, на которой он ехал. Заставив его рассказать всё подробно, Скерти сначала огорчённый пропажей королевского приказа, вскоре забыл и думать о нём. Так насмешили его злоключения несчастного курьера. Он посадил беднягу на коня и велел ему ехать обратно, туда, откуда его послали. Затем отряд кирасиров снова двинулся в путь. И еще долгое время после этого пустынная равнина Джеред Хис оглашалась взрывами громкого хохота.